— Мы теперь союзники, — подумал он. — Союзники всегда очень любят обмениваться рукопожатиями, уж не говоря о навешивании друг на друга орденов и о лыбызаниях в обе щеки, — думал он. — Я рад, что у нас обошлось без этого. А союзники, наверное, все на один лад. В глубине души они ненавидят друг друга, но этот Пабло — весьма странный субъект. — Суэрте, Пабло, — сказал он, и сильно сжал эту странную, крепкую настойчивую руку. Я прикрою тебя как следует, не беспокойся. — Я теперь жалею, что взял твои материалы, — сказал Пабло. — На меня будто нашло что-то. Но ты привел людей, а нам как раз это и нужно. — Я больше не стану корить тебя этим мостом, Инглес, сказал Пабло. — Теперь я вижу, что все кончится хорошо. — Чем вы тут занимаетесь так, вашу мать? — раздался вдруг рядом из темноты голос Пилар. — Тебе только этого и не хватало, — сказала она. — Пойдем, Инглес! — Довольно тебе прощаться. Смотри, как бы он не стащил остатки твоего динамита. — Ты не понимаешь меня, женщина, — сказал Пабло. — А мы с Инглэс друг друга понимаем. Тебя никто не понимает. Ни бог, ни твоя собственная мать, — сказала Пилар. — И я тоже не понимаю. Пойдем, Инглэс, попрощайся со своим стригунком и пойдем. — Так, вашу мать, я уже начинаю думать, что ты трусишь перед выходом быка. — Мать твою, — сказал Роберт Джордан. — А у тебя своей не было. — весело прошептала Пилар. — Но теперь идем, потому что мне хочется поскорее начать все это и поскорее кончить. А ты иди со своими, — сказала она Паблу. — Кто знает, надолго ли их хватит. У тебя там есть двое, которых приплати мне, я бы не взяла. Позови их и уходите. Роберт Джордан взвалил рюкзак на спину и пошел к лошадям туда, где была Мария. — Прощай, Гуапа, — сказал он. — Скоро увидимся. У него появилось какое-то странное чувство, будто он уже говорил это когда-то раньше, или будто какой-то поезд должен был вот-вот отойти. Да, скорее всего, будто это поезд, и будто он сам стоит на платформе железнодорожной станции. — Прощай, Роберто, — сказала она. — Береги себя. — Обязательно, — сказал Роберт Джордан. Он нагнул голову, чтобы поцеловать ее. И рюкзак сполз и наподдал ему по затылку так, что они столкнулись лбами, и ему показалось, будто это тоже было с ним когда-то раньше. — Не плачь, — сказал он, испытывая неловкость не только от тяжелого рюкзака. — Я не плачу, — сказала она, — только возвращайся поскорее. Не пугайся, когда услышишь стрельбу. Стрельбы сегодня будет много. — Нет, не буду, только возвращайся поскорее. — Прощай, гуапа. — С какой-то неловкостью, — сказал он. — Салют, Роберто. Роберт Джордан не чувствовал себя таким юным с тех самых пор, как он уезжал поездом из Редлоджа в Биллингс. А в Биллингсе ему предстояла пересадка. Он тогда первый раз уезжал в школу учиться. Он боялся ехать и не хотел, чтобы кто-нибудь догадался об этом. И на станции за минуту перед тем, как проводник поднял его чемодан с платформы, Он хотел уже стать на нижнюю ступеньку вагона, но в это время отец поцеловал его на прощание и сказал, «Да не оставит нас Господь, пока мы с тобой будем в разлуке». Его отец был очень религиозный человек, и он сказал это искренне и просто. Но усы у него были мокрые, и в глазах стояли слезы. И Роберта Джордана так смутило все это, оцаревшие от слез проникновенные слова и прощальный отцовский поцелуй, что он вдруг почувствовал себя гораздо старше отца. И ему стало так жалко его, что он еле совладал с собой. Поезд тронулся, а он все стоял на площадке заднего вагона и смотрел, как станция и водокачка становятся меньше и меньше. Вот они уже совсем крохотные, будто игрушечные, а рельсы, пересеченные шпалами, мало-помалу сходились в одну точку подмерный стук, увозивший его прочь. Тормозной сказал... «Отцу, видно, тяжело с тобой расставаться, Боб». «Да», — сказал он, глядя на заросли полыни вдоль полотна между телеграфными столбами и бежавшей рядом пыльной проезжей дорогой, он смотрел, не покажется ли где-нибудь куропатка. «А тебе не хочется уезжать в школу?» «Нет, хочется», — сказал он, и это была правда. «Если бы он сказал это раньше, это была бы неправда. Но в ту минуту это была правда, и, прощаясь с Марией...» Он впервые с тех пор почувствовал себя таким же юным, как тогда перед отходом поезда. Сейчас он чувствовал себя очень юным и очень неловким, и он прощался с Марией неловко, словно школьник с девочкой на крыльце, не зная, поцеловать ее или нет. Потом он понял, что чувство неловкости вызывает у него непрощание. Чувство неловкости от той встречи, которая ему предстоит.